Глава четвертая. Сэр Генри Баскервиль. Наш завтрак был рано убран, и Холмс в халате ожидал обещанного свидания. Наши клиенты оказались точными. Часы только что пробили десять, когда в дверях появился доктор Мортимер, а за ним — молодой баронет. Последний был... Небольшого роста, живой черноглазый мужчина лет тридцати, крепко сложенный, с густыми черными бровями и здоровым серьезным лицом. Он был одет в красноватый костюм и имел вид человека, проводившего большую часть своего времени на воздухе, а между тем в его решительном взгляде и в спокойной уверенности его манер было что-то обличающее в нем джентльмена. «Это сэр Генри Баскервилль, сказал доктор Мортимер. «Верно», — подтвердил сэр Генри. «И странно то, мистер Шерлок Холмс, что если бы мой друг не предложил мне пойти к вам сегодня утром, я сам по себе пришел бы». «Я знаю, что вы занимаетесь разгадкой маленьких загадок, а сегодня утром мне попалась одна загадка — которые требует большего обдумывания, чем я на то способен. «Садитесь, пожалуйста, сэр Генри. Верно ли я понял, что с вами лично случилось нечто необыкновенное с тех пор, как вы приехали в Лондон?» «Ничего особенно важного, мистер Холмс. Нечто похожее на шутку. Сегодня утром я получил это письмо, если только можно это назвать письмом». Он положил на стол конверт, и мы все нагнулись над ним. Конверт этот был из простой сероватой бумаги. Адрес «Сэр Генри Баскервиль, Нортумберландский отель». Был напечатан неровными буквами. На почтовом штемпеле было «Черинг Кросс» и число вчерашнего дня. «Кто знал, что вы остановитесь в Нортумберландском отеле?» спросил Холмс, проницательно всматриваясь в нашего посетителя. «Никто не мог этого знать. Мы решили вместе с доктором Мортимером остановиться в этом отеле уже после того, как я с ним встретился. Но, без сомнения, доктор Мортимер уже поселился там раньше». «Нет, я остановился у одного приятеля», — сказал доктор. Не могло быть никаких указаний на то, что мы намерены были отправиться в этот отель. Хм, кто-то, по-видимому, глубоко заинтересован вашими действиями. Холмс вынул из конверта поллиста бумаги малого формата, сложенный в четверо. Он его развернул и расправил на столе. Посередине листа была наклеена отдельными печатными словами единственной фраза. Если вам ценна ваша жизнь или ваш разум, вы должны держаться далеко от болота. Одно только слово «болото» было написано чернилами, но также печатными буквами.